Мы уже знаем о вере капитана Блада в счастливый случай. Однако эта вера не заходила так далеко, чтобы побуждать капитана сидеть и ждать, пока случай сам его не отыщет. Счастливые случаи, по его мнению, должны были создаваться или, по крайней мере, призываться человеческим умом и усердием. Поэтому на следующее утро Блад поднялся пораньше, не желая терять времени в достижении цели. Из полученных накануне сведений он знал, в каком направлении начать поиски, и вскоре после восхода Солнца направился к конюшням сэра Джеймса, чтобы обзавестись нужным средством передвижения. Никто бы не усмотрел ничего необычного в том, что гость полковника, привыкший рано вставать, решил перед завтраком прокатиться верхом и позаимствовал для этого лошадь у своего хозяина. Тот факт, что он избрал свой путь мимо плантации сэра Джеймса, также едва ли возбудил бы интерес у кого-нибудь из рабов. В своих поисках Блад мог полагаться только на себя и на судьбу, от которой требовалось послать навстречу нужного ему, чер... нужного ему раба. Однако фортуна в это утро оказалась к нему неблаговолила. Несмотря на ранний час, Леди Корт в силу, быть может, той же привычки рано вставать, либо по причине домашних забот, а, возможно, в результате не дававших ей покоя чувств, вызванных привлекательностью ее гостя, неожиданно появилась у конюшен, бодро и оживленная, и приказала оседлать ей коня, дабы сопровождать капитана Питера в его прогулке. Капитан был предельно раздосадован, но не обнаружил своих чувств. Когда Леди Корт весело сообщила, что покажет ему водопад, Он проклял в душе энтузиазм, но вежливо ответил, что его больше интересуют плантации. Леди сморщила прелестный носик в шутливой гримасе. «О, сэр, вы меня разочаровали. Я думала, что у вас больше поэзии и романтики, и что вы любите красоту дикой природы. В какой-то мере так оно и есть, но практицизма во мне не меньше. Я испытываю наслаждение, созерцая плоды человеческого труда». Начался спор, изочрённая и совершенно пустая игра слов, показавшаяся капитану Бладу, у которого были совсем другие намерения, удручающе нудной. Наконец дискуссия закончилась компромиссом. Сначала они поехали к водопаду, к которому Летикорд смогла пробудить в своём спутнике лишь вежливый интерес, а потом направились домой, где их ожидал завтрак через плантации сахарного тростника. Их капитан изучал с пристальным вниманием весьма огорчившим изрядно проголодавшуюся леди. Чтобы все рассмотреть подробнее, капитан ехал шагом по широкой просеке в уже желтеющем тростнике. Попадавшиеся по пути невольники, из которых лишь немногие были белыми, копали оросительные канавы. Иногда Блад, испытывая терпение, леди Корт натягивал по воде и останавливался Оглядываясь вокруг, один раз остановившись рядом с надсмотрщиком, стал спрашивать его сначала об урожайности, а потом о рабах, их численности и трудоспособности. По словам надсмотрщика, белыми рабами были сосланы и осужденные. «Это, наверное, бунтовщики?» — спросил капитан. «Из тех гнусных псалмопевцев, которые участвовали в мятеже герцога Монмута?» «Нет, сэр, из тех у нас только один». Его привезли с Барбадоса вместе с ворами-мошенниками. Эта партия работает вон в тех зарослях». И они поехали в том направлении и вскоре поравнялись с группой полуголых и оборванных людей, так сильно загорелых, что их можно было принять за светлокужих негров. Спины многих были исполосованы бичум надсмотрщика. Пристальный взгляд капитана сразу же остановился на рабе, ради которого он и прибыл на Невис. Леди, будучи не в состоянии долго играть роль пассивного спутника, уже давно проявляла признаки раздражения. Когда же капитан снова остановился и вежливо заговорил с злородным надсмотрщиком этих несчастных тружеников, ее терпению пришел конец. Почти тут же она нашла выход своему дурному расположению духа. Молодой человек, обращавший на себя внимание стройной фигурой и светлыми выгоревшими волосами, Стоял, опираясь на мотыгу, открыв рот и пожирая глазами капитана. Леди двинула на него свою кобылу. «Ты почему стоишь без дела, ротозей? Неужели тебя нельзя научить порядку? Но ничего, сейчас я займусь твоим воспитанием!» Ее хлыст со свистом опустился на обнаженные плечи юноши, потом взвился вновь, чтобы повторить удар но невольник резко, повернувшись к ней, парировал удар левой рукой и, схватившись за конец хлыста, вырвал его из рук леди Кортс с такой силой, что она едва удержалась в седле. Если остальные рабы застыли на месте, пораженные дерзостью их товарища, то бдительный насмотрщик не дремал. С проклятием он бросился на молодого раба, разматывая длинный бич. «Сдери с него кожу, Уолтер!» — взвизгнула леди. Но прежде чем эта угроза осуществилась, юноша, отшвырнул хлыст, поднял мотыгу. Его светлые глаза сверкнули «Только тронь меня! Я вышибу тебе мозги!» — крикнул он. Надсмотрщик остановился, видя его безрассудную решимость и понимая, что раб, доведенный до отчаяния болью и несправедливостью, не колеблясь выполнить свою угрозу. Тогда он попытался воздействовать на невольника словами — чтобы выиграть время, покуда его бешенство утихнет. «Брось мотыгу, Хактор, Брось сейчас же!» Но Хактор расхотался ему в лицо. Миледи тоже рассмеялась, и в ее злобном язвите на смехе слышалось что-то ужасное. «Не спорь с этим псом! Пристрели его! Я разрешаю, Уолтер! Я свидетель его бунта! Прикончи его на месте!» Следуя настойчивому приказу хозяйки, Надсмотрщик потянулся к висевшей на поясе к кобуре. Но лишь только он вытащил пистолет, капитан наклонился с седла и с такой силой ударил его хлыстом по руке, что оружие полетело на землю. Надсмотрщик вскрикнул от боли и изумления. «Не волнуйтесь», — сказал Блад, — «я спас вам жизнь, с которой вы бы, несомненно, распростились, если бы смогли бы выстрелить». «Капитан Питер!» — возмущенно воскрикнула Леди Корт. Он повернулся к ней, и презрение, сверкавшее в ее ярко-голубых под черными бровями глазах, поразило ее словно удар. «Кто вы? Неужели женщина? Клянусь, мадам, лондонские уличные девки и те выглядят более женственно!» Леди задохнулась от гнева, но бешенство помогло ей обрести до речи. «Слава богу, у меня есть муж, сэр, и эти слова вы ответите!» Вонзив шпоры в бока своей лошади, леди пустила ее в галоп, избавив Блада от своего присутствия, что его вполне устраивало. «Я отвечу хоть всем мужьям мира!» — рассмеявшись, крикнул капитан ей вслед. Затем он подозвал Хакторпа. «Иди сюда, приятель. Ты пойдешь со мной. Я сделаю так, чтобы справедливость восторжествовала. Но не хочу оставить тебя на милосердие надсмотрщика, пока я буду этим заниматься». Берись за мое стремя и пошли к сэру Джеймсу. — А вы посторонитесь, — обратился он к надсмотрщику, — или мне придется наехать на вас. За свои поступки я отвечу перед вашим хозяином, а не перед вами. Угрюмо поглаживая ушибленную руку, надсмотрщик отступил в сторону перед этой угрозой, и капитан Блад, не торопясь, поехал вперед. Том Хакторк шел рядом, держась за стремя. Когда их уже никто не мог слышать, юноша спросил хриплым от волнения голосом. «Питер, каким чудом ты здесь оказался?» «Чудом? Ты разве не ожидал, что кто-нибудь из нас рано или поздно найдет тебя?» И он рассмеялся. «Мне повезло. Эта красотка дала мне отличный предлог заняться тобой, что очень облегчает дело». «Но так или иначе, несмотря на все трудности, я клянусь, что не покинул Невис без тебя».